Глава 10. Тренировки с фехтованием и семья. Я вернулся в свою комнату, размышляя над произошедшим. Вот и плохая сторона бытия сыном большой шишки. Тебя хотят похитить. Вдвойне хуже, когда ты едва ли можешь дать сдачи. Не будь у меня дернуина, меня бы скрутили, и очень сомневаюсь, что я после такого увидел бы свободу. Надо решать что-то со своей магией. Также есть две новости, приятная и не очень. Первое, как мне кажется, Эзра не собирается возлагать на меня все свои чаяния и явно готов сосредоточиться на Хансе, лишь бы я не навредил дому. Вторая, у меня исказилась аура, и мне лучше избегать сканирований ее отпечатка. Не выйдет всегда списывать на погрешность измерительного прибора. План стилем остерманом на послезавтра в силе, а потом смогу произвести перековку. Лучше это делать, сев в специальное устройство, что помогает правильно нагнетать энергию в ядро и сжимать его. У нас такое в поместье есть, но о его использовании точно узнает семья. А я еще недавно был неофитом, Первой степени. Надо скрыть рывок в силе сейчас, а потом спешу на ядро немного починилось и начало усиливаться, пусть и бестихийное. Но подобная установка есть и в Академии, и ученики имеют право воспользоваться ею без дополнительных условий, а те, в свою очередь, сочтут, что мне помог отец. Перековку можно провести и дико просто обложившись кристаллами с высокой внутренней энергией, вроде кристаллизованной маны, но так сложнее, есть риск повредить ядро. Пока обойдусь без подобного. Я быстро перекусил и вернулся в свою комнату, снова открыв проект ядра. Проветрился я неплохо, голова отдохнула, и я со свежими силами продолжал оптимизацию ядра. Требовалось много расчетов и правок, но, главное, савана глобус вполне налезала. В итоге, снова уставший, но довольный прогрессом, решил подумать над другими вопросами. Во-первых, мне всегда надо носить меч с сильным эффектом пламени. К счастью, тот, что выдал мне в личное пользование отец, вполне подходит. Во-вторых, мне бы магию иллюзий чтобы скрывать от лишних глаз призыв Гернуина. Но иллюзорное ядро – расточительство для меня. Гибридное, как у Остерман, также мимо. Магию света мой дар глушит, лучше стану магом холода. То есть по возможности надо раздобыть иллюзорный артефакт или техномагическое устройство с похожей функцией. Редкая и сложная фигня но на складе Ауэр может что-то подходящее найтись. Потом посмотрю. Вытащить Дернуин на постоянку тоже не вариант. У местных ощутимо иной дизайн артефактов, и нет магии созидания, мечом заинтересуются. В ближайшее время быть мне специалистом ближнего боя, что вполне логично для ситуации Эйгона который на своем ранге сильно проигрывает в любой дальнобойной магии. А еще нужно проверить ту догадку насчет магии древних. Жду только восстановления души. В дверь постучали. Я нахмурился, но сохранил все еще висящий перед глазами проект на флешку и закрыл приложение. В дверь при этом продолжали стучать. «Да кто там такой нервный?» — проворчал я, открывая замок и увидев Ханса. «Чего тебе?» «А чего ты в комнате запираешься? Порнуху смотрел, а я тебя прервал?» Вопросом на вопрос ответил он. «Но тебя что, сегодня напали?» — отец приехал и сказал. «Вообще пошли уже на ужин. Ох, как время летит, когда мозг чем-то занят» чтобы всякие не мешали книжки умные читать. И да, правда. Увы, твой братец, как всегда, накосячил. Там пять трупов, допрашивать некого. Наигранно тяжело вздохнул я. Отчасти самому хотелось эмоциональной разгрузки. В остальном, потому что примерно так, должен был отреагировать Эйган. Ханс не нашелся, что ответить на последнее заявление а я уже быстро шел по коридору. За ужином ничего особо значимого не происходило, отец не комментировал события, только подтвердил семье, что я убил пятерых напавших на меня. — Хорошо, что ты смог забрать оружие, — констатировала Ренейт, выслушав выдуманную часть истории. — Однако впредь, покидая дом, всегда бери с собой как минимум пистолет, И какой-нибудь меч. Разумеется. Хотя в ближайшее время я уже покину вас. Волнуешься? Самую малость. Причины сегодня видел лично. Разумеется, это не повод отступать. Но безразличие в этом вопросе уж точно ощущать не буду. В конце концов, кто любит слом привычного темпа жизни? Пожал я плечами. Ты вырос. «Жаль, именно на тебя свалится груз произошедшего», — покачала она головой. «Ренейт, он в ближайшее время патриархом не станет, и к тому времени дела уже стабилизируются», — недовольно заметил отец. «Но ты уже повелитель магии. Я все же скажу, Эйгон, если ты хорошо сдал экзамены, то отец раздобыл для тебя...» Больше усиливающих эликсиров и особый, начала она, но Эзра громко кашлянул. Но если они сданы плохо, и ты не войдешь в число лучших студентов, получающих эликсиры от совета, то их получит Ханс. Рациональное использование ресурсов. Ханс снова самодовольно хмыкнул, не отрываясь от ужина. Что же, справедливо? И действительно рационально, как и то, что отец никоим образом не пытался посодействовать завышению моих оценок, да и вряд ли мог. За домом Ауэр сейчас слишком тщательно следили. «Я... понимаю», — изобразил я колебание. «Пейган, а если ты свободен, поучишь фехтованию? У тебя же за него даже награды были». — попросила Лили, когда ужин подошел к концу. — У тебя же есть инструктор, — удивилась Ренейт. — Ну, я еще хочу, — решительно заявила сестра. — Почему бы и нет? Немного переварим и через час в зале, — кивнул я, и девушка улыбнулась. Я вернулся в комнату еще покопаться в себе. Чтобы отвлечься, даже стал думать как своими шаловливыми ручками подкрутить ядра магии холода дома Ауэр, чтобы прибавить им хотя бы пару процентов эффективности и мощности. Потом же переоделся в черные спортивные штаны, белую майку и кроссовки. В таком виде спустился на первый подвальный этаж, прямо в один из тренировочных залов. Тут был и бассейн, и тренажерный зал и стрельбище для легкого оружия и слабой магии. Я же пришел в комнату для тренировки с оружием ближнего боя. Большой, ярко освещенный зал был окрашен в светло-серый цвет. Весь пол застилало ровное шершавое покрытие чего-то вроде камня. У входа располагались стойки с затупленным оружием, при этом имеющим вес и баланс настоящего, а также комплекты из щитков и шлемов для защиты от травм. Лили уже разминалась на полу, делая растяжки. Она надела облегающие черные штаны и майку с длинными рукавами, а черные волосы завязала в короткий хвост. — Лили, так зачем же тебе это понадобилось? Спросил я, отвлекая не заметившую меня девушку. А, ну, я хочу сильнее стать. Вот, заявила она решительно. Между прочим, Лили пока ядром не обладает. Пробуждение не проводят рано, поскольку души детей еще слабы. Во-вторых, местным, как и нам, также сначала надо научиться манипулировать маной. Человек в процессе пробуждения тоже участвует, направляет согласно методике, что нужно предварительно освоить. Накосячишь – получишь кривое ядро, как у некоторых из тех, кто напал на меня сегодня. Или вовсе ядро сразу сломается и второго шанса не будет. Ее это ждет только на следующем курсе, причем в середине года. И «Я буду не против помочь!» «Но почему не попросишь инструктора провести дополнительное занятие?» — уточнил я, и девушка смутилась. Это даже не сложно, поскольку ее инструктором являлся один из охранников поместья, престарелый ветеран, что уже не тянул опасные миссии в осколках. «Ну, ты же хорош в этом и объясняешь все спокойнее». «Ладно, бери меч». «Покажу, как не щадить своих врагов!» — хмыкнул я. «Ммм, то есть фехтовать?» — моргнула она непонимающе. «Нет, фехтовать ты будешь на турнирах. Я покажу, как выбивать дерьмо!» Судя по лицу, она такой формулировки не поняла, но взяла односторонний меч с клинком где-то в 65 сантиметров. Я же выбрал прямую классику, Примерно восьмидесяти, похожую на Дернуин. «Нападай и сразу извини. Я постараюсь мягче, но некоторые приемы без касания не выполнить», — сказал я, даже не встав в стойку. «Вижу неуверенность на лице. Надо ей показать. Чересчур правильно их учили сражаться. Слишком чисто». Сестра, непонимающе моргала разными глазами но все же нерешительно ударила. Я резко отклонил корпус правее и одним плавным движением перенаправил атаку так, что сестра чуть не споткнулась о собственные ноги. — Сейчас я мог бы ударить тебя в спину, и бой бы завершился. Продолжай. — Э, брат, ты хоть стойку займи, — возмутилась она. — Враг не будет ждать, пока ты... «Примешь нужную стойку! Атакуй!» Лили снова перешла в атаку, на этот раз попытавшись ударить горизонтально. «Медленно!» Резким движением поднял меч, уводя ее удар вверх. «Шаг вперед и направляю ей в живот кулак!» «Ах!» — скрикнула она, и это я ее даже не коснулся, остановив удар. Лили же упала на задницу. — Агрессивное наступление и нерешительность — плохое сочетание, — заметил я, протянув руку. — Да ты хоть стойку займи. эйгон я же боюсь ранить тебя. Экзамены же скоро, — обиженно сказала она, приняв помощь. — Хотя бы броню давай наденем. Синяки от ударов залечить легко. Щитки дадут совершенно ненужное понимание, что какой-то удар... «Можно принять на защиту, но если тебе так угодно...» Я принял стойку, держа меч одной рукой, подняв острие. «Это что за стойка?» — возмутилась она. «Правильно, их не такому стилю учили. Враг не обязан использовать стойку из стиля боя, к которым ты привыкла». Сестра сомневалась, но вновь напала. Металл лязгнул, когда Лили сделала выпад, и я легко блокировал удар. Я позволил ей ударить несколько раз. Все же фехтованию ее учили, вот только... Пару ударов, и снова смещаюсь правее, одновременно с силой отбив ее выпад. Просто отпрыгиваю от контрудара, замахиваюсь в обманном маневре. Лили готовится парировать, но я отвожу ее клинок, не позволяя ударить себя по ключице, и при этом меняю направление своего импульса. Небольшим усилием прорываюсь в совсем уж ближнее столкновение. Лили удивленно отшатывается, но я уже хватаю ее правую руку и резко толкаю от себя и в бок, так что девчушка, взвизгнув, падает на пол. Опасный маневр, но я видел возможность. В настоящем бою через эту руку я бы непременно ударил магией, и она это понимает. «Нечестно — Нечестно! — вскрикнула Лили, оказавшись на полу. — Когда бьешь людей заточенной сталью, объятой пламенем, им мало что покажется честным, — улыбнулся я, и сестра, поджав губы, уставилась себе под ноги. — Я такая слабачка! — хныкнула она. Я присел рядом и погладил ее по голове. «Лили, ты молодец! Просто я слишком хорошо умею с клинком обращаться. А теперь покажешь плечо», — мягко сказал я, и она замотала головой. «Потому что там синяки. И кто этот смертник? Почему не зашла к целителю?» П «Пожалуйста, не говори маме с папой. Им и так тяжело, а мы их не радуем». — Ясно. целитель доложил бы. — Лили, матушка будет любить тебя, несмотря ни на что. Отец строг, но справедлив. Но я им не скажу. Обещаю. — мягко произнес я, видя, как девчушка переживает. — Так кто и каким образом? — Это Марил Остерман. Она надсмехается над нами. Я хотела ответить. А потом они на тренировках, и пока никто не видел. Они говорят, что дом Ауэр больше ничего не стоит, — сказала она очень странно. Ясно, Великий Дом чует слабость поверженного противника, и даже младшие члены отыгрываются. К тому же Остерман в Литцен имеют хоть и не главное поместье, но старательно наращивают влияние. Ясно. И почему Остерман такие проблемные? Покачал я головой, помня, что и Тиль начинал на Эйгана наезжать. Однако вами нейтральная территория. Кое-кто огребет». Что же, вставай! Марил отстанет, если пару раз получит в лицо. И приведи ее на трибуны на экзамен послезавтра. Ш «Что?» — подняла Лили глаза. «Как что? Времени у нас мало». Но я подскажу, как тебе, чистая душа, сделать так, чтобы тебя боялись. Я же позабочусь о том, чтобы имя Ауэр по-прежнему звучало гордо. Последний экзамен на арене, и учащиеся любых курсов могут прийти поглядеть, как высокородные ученики набивают друг другу благородные физиономии. Нравится мне эта фишка местного образования. Ну-но! Ты думаешь, что выйдешь против Тиля? Он же... Так или иначе, маленький спор у нас возник. Вставай и не бойся по мне врезать. А потом вместе сходим к целителю и спишем синяки на спарринг. Лили кивнула и поднялась. Я стал ей говорить о том, как иногда действовать грязно, куда лучше всего бить в рукопашке и как проще всего отправить противника на землю. Ей немного не хватало физической силы и решительности, но я старался научить ее самому важному и подходящему ей. Стиль боя сломать и переделать я не пытался, это требует много времени, сложно и ненужно. просто дополнял, подсказывал, когда и как она может ударить. А потом снова спарринг. Девчушка набралась решительности и теперь била без колебаний и с силой, пользуясь преимуществом скорости легкого клинка. Я позволил пару раз врезать себе, ее же если и касался оружием, то только плашмя, если остановить удар полностью не получалось. Лили талантливо схватывала на лету, и вот сейчас яростно наступала минимизируя дыры в своей защите и не позволяя обезоружить себя. При этом сама пыталась меня обойти или врезать ногой. Конечно, умения не хватало, но я сдерживал себя, позволяя учиться и отрабатывать стиль боя. Наконец она извернулась, и я не стал парировать удар, позволив себе промедлить. Разные глазки округлились, И она дернулась в сторону, едва меня задев. Мне же пришлось ловить хрупкую на вид девушку, пока она не растянулась на полу. Мы оба тяжело дышали и взмокли. — Ты молодец. Прогресс даже за это время видимый. Остальное давай завтра вечером. Мне тоже нужно еще подготовиться к драке стилям. Но сейчас мы устали, — сказал я. «Главное, никогда не считай себя сильнее других. Всегда найдется монстрик крупнее и зубастей». «Спасибо большое!» — заулыбалась она. Мы зашли к дежурному магу исцеления, как без него, да в главном поместье. Люди, хрупкие создания, вечно травмы получают. А чтобы уметь себя исцелить, нужно специальное ядро или расходники. Артефакты магию жизни плохо реализуют. Пожилая женщина направила на нас изумрудно-зеленую магию, целиком окутавшую тела. Сразу ощутил, как приятная живительная энергия заструилась по телу. Силы стремительно восстанавливались, а пара синяков на руках быстро рассасывалась. Общая стимуляция организма. Не очень эффективно, но на мелочь хватит, и не нужно показывать места ударов. Лили обязательно бы спросили, где ты получила синяк. А ответя на что, на тренировке в академии встал бы вопрос, почему там после нее к целителю не зашла. Конечно, могла бы якобы споткнуться на одиночной тренировке, а потом попросить общее исцеление, но просто боялась, что узнают. И запуталась, не хотела показать слабость. Молодость, но ничего страшного. Я освежился и, наконец, решил проверить догадку, запершись в комнате.